Я вернулась на китару за Наджет, а с ней на Микеру. Теперь все планы были нацелены на одно. Я собиралась разворотить улей, который сломал мою жизнь. Пообещав Наджет, что обязательно решу её вопрос с Ригом позже, я начала добывать информацию. Потребовала, чтобы Тэддеска провёл крупномасштабную операцию по взлому архива службы контроля населения и нашёл всё о семье Сновардов. Все гражданские истории её членов. Все их передвижения с момента появления моей семьи на Тоуле. Если бы у меня были все их коды идентификаторы, я бы уже знала всё, но без них всё равно что без координат искать песчинку в космосе. Раньше в Кане мои возможности были ограничены. О Норе Сноворт я знала лишь то, что имелось в АСИ, а потом и не зачем было копаться в её жизни. Но сейчас с помощью Тадеска и законников Кормилина Я могла узнать даже то, в каких она торговых центрах одевается и сколько раз посещает своего мастера красоты.